Глава 39. Холод сковал члены, а чтобы не пошли судороги, нужно было двигаться, тем самым активизируя резервы организма, приучая его к заданным условиям. Вынырнув, отплёвывалась и постаралась осмотреться. Течения не было особо быстрым. У меня хватало сил ему противостоять. Неподалёку раздались всплески и крики. Благо мне на голову никто не приземлился. Нахмурилась Все орки, что оказались поблизости от меня, хаотично барахтались, взмахивая беспорядочно руками и не стесняясь орали, что есть мочи. Полный ковардак и хаос. Те, кто всё же умел плавать, поспешили на помощь паникующим. Также заметила и гаршки с бережными огнями, и они не тонули. Вот оно как. Вода и иные потрясения волшебным сосудом ведь нипочём. «Хватайтесь за горшки!» проорала я, стараясь перекричать шум реки, а сама зашарила глазами в поисках Анса. «У него ведь нет части ноги, но это не значит, что орк не может плавать. Главное, чтобы в принципе умел это делать». «Ансгар!» — окликнула его я. «Тут я!» — раздалось в стороне и где-то сзади. Я оглянулась и заметила мужчину, умело державшегося на воде. От сердца отлегло. Сожа я балбеска. Нужно было прежде чем мчаться сломя голову в пропасть, спросить у него, умеет ли он плавать. Убедившись, что дядюшка в порядке, кинула взгляд наверх. Джерред, как человек-паук, вцепился в отвесную стену и двигался параллельно реке. Нечести, нет хода в воду, и пусть он более не совсем тот, кого я когда-то по встречала в лесу. Всё же воды он продолжал сторониться. Те орки, кто не умел плавать, держались за тех, кто мог. Трое вцепились в горшки и, кажется, не собирались их отпускать. Как они все не утопили друг друга – загадка. По всей видимости, жить они все же хотели больше, вовремя опомнились и смогли взять себя в руки. А вот раненых не было видно. Хотя нет, Вон Стейн поддерживает одного, но и все. Другие остались наверху, либо утонули. Отдавшей течению, поплыла вперёд, взияющий тьмой тоннель. "Слышишь?" крикнул Лансгар, когда я поравнялась с ним. "Да," ответила я. Звуки падающей воды доносились до меня всё отчетливее. Водопад. Ох, и страшно мне стало, но ничего не поделать. Берегов нет, только отвесные скалы по бокам. По ним подняться назад тоже без вариантов. Да и не стоит этого делать. Тех тварей в теле скалы было слишком много, и уж лучше я рискну и ухну вниз с рекой, чем пойду сражаться с нежитью и погибну, потому что моих сил надолго не хватит, да и умений практически нет. Шум становился всё громче. Орки позади заволновались. Ансгар крикнул: "Не паникуем!" Набрав в грудь побольше воздуха, сосредоточилась. Но как бы психологически я ни готовилась, Свободное падение в кромешной тьме вышло неожиданным и страшным настолько, что сердце на миг остановилось, а потом забилось с удвоенной силой, стремясь вырваться из груди на волю. Плюх! Пш! Пух! Я захлебнулась, на миг сознание поплыло. Как ни странно, именно острая нехватка кислорода вытолкнула меня наверх. Жадно глотнув пахнущей плесенью и свежестью странное сочетание воздух Разлепила глаза, и первое, что увидела вдали блёклый солнечный свет. Далёкий-далёкий, он манил меня, как мотылька огонёк свечи. Кто-то схватил меня за плечо и потянул куда-то в сторону, как оказалось, очень вовремя. Сверху начали падать орки. "Держись ко мне поближе", прохрипел Ансгар. "Двигаемся в сторону света". Внизу течение сошло практически на нет. Я даже смогла немного расслабиться и передохнуть. Свет в конце тоннеля становился всё ближе. Уже было понятно, что небо затянуто свинцовыми тучами, и вот-вот пойдёт дождь. Твой спутник, как паук, заметил Анс, запрокинув голову. Действительно, Джеррд прытко полз по потолку пещеры в сторону. Видишь щель? спросила я дядю. Он там спрячется, а потом ночью выберется и найдёт меня. Всегда находит. И действительно, мой телохранитель втянулся в прореху в скале и скрылся с наших глаз. Мы тем временем проплыли под низким сводом пещеры и оказались в природном гроте. Река текла дальше, но Ансгар махнул рукой, чтобы я выходила на каменистый берег. Оказавшись на твёрдой земле, облегчённо развалилась на ней всем телом. Давай и организму так нужно ему передышку. Нужно разведать местность. Непонятно, где нас выкинуло сказал Анс, скидывая мокрую рубаху. Через некоторое время к нам присоединились и другие беглецы. Они косились на меня, негромко переговариваясь между собой. Ансгар снял свой протез и перетянул его заново. Я схожу за хворостом, оповестил он меня. Тебе стоит переодеться в сухую одежду. Нет её, вздохнула я, принимая сидячее положение. Нам лучше выйти из-под сводов пещеры на солнце. Там быстрее обсохнем. И там нас поймают. Не забывай об осторожности, Аруна. Ансгар, к нам подошёл Стейн. Нужно развести костры. Йорген ранен, нужно отыскать кариллу. Вот, протянула я свой бурдюк. Здесь настойка из кариллы, а здесь, быстро выпотрошив свой рюкзак, вынула пучок той самой жёлтой травы, что дала Гутрун. Травница сказала, мощное средство от многих болезней. Может, поможет и при ранениях. Так, Аруна, чуть помявшись, кивнул мужчина, принимая мою помощь. В итоге я осталась одна. Выжившие в количестве всего 7 человек, не считая меня, дяди Анса и Стейна, устроились подальше от меня и старались не смотреть в мою сторону. Правда, всё же нет-нет, докидали да на меня любопытные взгляды. Хотела ли я брать их с собой? Пожалуй, крепкие мужские руки пригодились бы во многих делах по устройству будущего поселения. Но вот готовы ли они принять власть девушки? И ответ на этот вопрос лежал на поверхности. Не готовы. Эти орки, воспитанные в определённой среде по старинным традициям, никогда не смогут пойти за женщиной и встать под её руку. И чтобы это понять, мне хватило тех нескольких месяцев жизни среди них. Послышались шаги, и я резко повернула голову к входу в грод. К нам шли Ансгар и Стейн. В руках они несли охапки хвороста. Мужчины негромко что-то обсуждали. А мне в голову пришла мысль. Я ведь не стремлюсь быть главной. Мне оно, если честно, вовсе не нужно. Главное, чего мне хотелось, чтобы мама была в безопасности, а сама я планирую отправиться в столичную магическую академию и получить знания, коеих мне так не хватало. Как ты? участливо спросил Анс, скидывая рядом со мной сухие ветки. Замёрзла, честно ответила я. Было реально холодно и сыро. Сейчас согреемся, пообещал мужчина. Пока мужчина был занят костром, вытряхнула из мешка свои походные вещи. Мокрые хоть выжимай, разложила на камнях неподалёку. Достала котелок, набрала воды прямо из реки, кинула туда остатки целебных трав. И поставила казанок рядом с ансом. Лепёшка вымокла, вздохнув отложила её в сторону. Сухое мясо тоже выглядело не слишком аппетитно, но на безрыбье, как говорится. Закинув в рот кусок, морщась жевала, поделилась с дядей и задумчиво присела напротив. Как раз весёлые язычки пламени принялись жадностью лизать щедрое подношение. "Дядишка", обратилась я к орку. "Пойдём со мной в наше новое поселение". Ты нам нужен. Нам нужен вождь. Ойли хитро посмотрел на меня. Мне показалось, что вождь, точнее, предводительница, уже есть. Ха. Невесело усмехнулась я. Понимаешь, слишком ответственности много, а опыта у меня мало. Ошибки во все на каждом шагу совершаю. Как жива ещё? Ни иначе боги на моей стороне. Но как долго такое везение будет продолжаться, не ведаю. Одиствовать на абум, когда за мной идут женщины и дети, никак нельзя. Хорошие вещи говоришь, правильные, кивнул мужчина. Только я ведь колека. Чем я вам помогу? Нужен сильный, здоровый орк, способный защитить вас от любой опасности, и словом и делом. Вы идеальный вождь. Посмотрите на свои возможности и сильные стороны. Многим стоит у тебя поучиться мудрости и умения. А то, что у тебя нет одной ноги, и ты больше не берсерк, совершенно не важно. Если что, у нас есть Джерард. Вот пусть он и защищает наше племя по ночам, а утром ловушки. Я непременно что-нибудь придумаю, врагам мало не покажется. А как долго ты будешь с нами?» Вдруг проницательно спросил он. «Не знаю», – честно ответила я. «Точно до тех пор, пока не буду уверена, что маме ничто и никто не угрожает». Я хочу, чтобы она была в полной безопасности и счастлива. На последнем слове я поймала взгляд его тёмно-карих с золотинкой глаз. Ансгар первым отвёл взор, смущённо кашлянул и сменил тему, так и не ответив на мой вопрос касательно позиции вождя. Поблизости никого нет. Сейчас отогреемся у костра и отправимся дальше. Есть вторая группа пленных. Они копают в скалу в другом месте. Вы хотите их освободить? Догадалась я. Да хотелось бы. Серьёзно кивнул мужчина. Нужно хотя бы попытаться и дать им шанс сбежать. Понятно, вздохнула я и задумчиво посмотрела на огонь. Если нужно, поможем. И краем глаза заметила, как после моего ответа Ансгард чуть расслабился. По всей видимости, просить меня ему притило воспитание. Всё же я девушка. А с другой стороны, они без оружия, Сами еле живые, и мои магические способности могли бы помочь им в этом деле. Только нужен план и желательно не подставляться под удар, продумать пути отступления. Вода в котелке забурлила, и я наполнила свою походную кружку из сейки горячим травяным взваром, стремясь поскорее согреться изнутри. Как помочь второй группе пленных, да так, чтобы самим не подставиться? Прямое столкновение, боюсь, мне не выиграть.